Две пары ботинок жена капитана отнесла в починку сапожнику-участнику, чья ловчонка находилась рядом с их домом. Ремонт был небольшой, надо было просто набить новые набойки. Однако, когда жена Фрельковича через два дня явилась за обувью, ловчонка оказалась запертой. Записка, приколотая к дверям, извещала, что мастер заболел, просит уважаемых клиентов извинить и подождать недели три.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 естественно травмированной историей со своими ботинками, подумал о щенке. Любители грызть все, что попадется. А потом в мозгу мелькнуло воспоминание о ком-то, кто любил грызть спички. «Где же холера ясная? Он мог слышать о таком любителе». Приблизительно на шестой секунде вспомнил. Подпоручик Ежемпский говорил о таком любителе. «Подпоручик Ежемпский...»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 Капитан вернулся в прихожую кафе. На улицу вовсю сияло солнце, а за столиком у окна никого не было. Капитана чуть кондрашка не хватил. Теперь придется здесь торчать. Надо подождать, пока ребята не подъедут. Добрый день. Никак пан бандита углядел. Услышал он за собой женский голос. Обернулся.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 клянется всеми святыми преследовать младшую хмелевскую начнет с завтрашнего дня сегодня же желает с нею увидеться и немного побеседовать Боюсь не сдержите вы себя коротко заметила старшая Хмелевская. А зря ведь это именно Иоанна опознала бандита со спичками именно она совершила с ним интересное путешествие. Да ладно!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 Вырвалось у него, видимо, забыл на миг о своих служебных обязанностях и почувствовал себя просто мужчиной. «Потому что, насколько я понимаю, обо мне вы говорили только с майором Боровицким, а для него единственной красивой женщиной на всем белом свете является моя свекровь». Меланхолически ответила красавица. «Впрочем, это дело вкуса. Так с чего же начать?»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 И волосы такие, и длинная ложбинка спускается к шее, и спички грыз точно так же, как и тогда. Наверное, это у него на нервной почве. И кусок щеки с ухом тот же самый. У меня очень хорошая зрительная память на такие мелочи». «А лицо?» — хищно выкрикнул капитан. «Лицо его! Вы опознаете?» «А как же, когда он выскочил к машине, оставленной у ворот, и стрелял в меня». Фонарь светил ярко, и я в зеркальце заднего обзора четко увидела его лицо. Широкая такая рожа. «Едем!» — капитан энергично поднялся со стула. «Покажите место! И немедленно!»